Глава девятая «Я не выразил своего мнения», — сказал мистер Кодрингтон. «Вы имеете в виду, что не высказали никакого мнения ей?» Тон Филиппа был предельно сух. «Вы совершенно ясно даете понять, что мне крыть нечем?» «Я этого не сказал!» Я хочу донести до вас, что частное, конфиденциальное, урегулирование имеет неоспоримые преимущества. Судебные дела такого рода из-за глазки навлекают максимум неприятностей на людей, которые в них вовлечены. Я не знаю ни одной семьи в Англии, которая бы это понравилось. Я не намерен принять Энни Джойс в качестве жены, лишь ради того, чтобы избежать появления моего имени в газетах. Несомненно. Но я бы хотел отметить, что альтернатива не в этом. Я никак не отреагировал на ее предложение созвать семейный совет, но, думаю, вы бы поступили хорошо, если бы его рассмотрели. Помимо того, что этот план позволяет избежать стирки семейного белья на публике, он имеет и другие преимущества. Частное расследование такого рода может быть проведено немедленно. Недобросовестный заявитель таким образом будет лишен возможности собрать информацию. Кроме того, при частном расследовании заявитель не будет защищен, как в суде, строгим применением правил и норм доказательного права. Каждый сможет задать ей любые вопросы, и тот факт, что Анна не просто хочет, но горячо желает подвергнуться этому испытанию... Анна... Голос Филиппа был холоден и суров. Мой дорогой Филипп, ну как же мне ее называть? У школе на то пошло обеих девочек нарекли при крещении именем Анна. Это прозвучало немного теплее, чем ему бы хотелось. Юрист похватился. Вы не должны думать, что я не сочувствую вашей позиции. Я сочувствую ей настолько, что обязан держать в узде мои собственные чувства. Я бы хотел получить ваше разрешение обсудить это дело с Трентом. Вы с ним не знакомы? Он стал моим партнером в фирме прямо перед войной. Состоит в родстве со старым Сазерлендом, который был старшим партнером во времена моего отца. Родство довольно отдаленное, но приятно поддерживать старые связи. Отчасти для того, чтобы ослабить напряжение, кудринтон продолжал говорить о Пеллами Тренте. Очень способный парень. Мне повезло, что он у меня работает. Ему еще нет сорока, но он не был призван в армию, поскольку состоит в противопожарной службе. Конечно, он имеет возможность мне помогать только через два дня на третий. Они отрабатывают двое суток, потом имеют сутки отдыха, но это гораздо лучше, чем ничего. Я был бы очень рад, если бы вы позволили мне обговорить вопрос с ним. У него очень хорошие мозги и много здравого смысла. Кроме того, он приятный парень. Миссис Армитедж и Линдл часто виделись с ним, когда бывали в городе, как раз перед вашим приездом. Линдл получила несколько сотен фунтов от кузена со стороны Армитеджей, и он занимался юридическим сопровождением этого дела. «Обговорите с ним все, что угодно», – устало сказал Филипп. «Нам очень повезет, если дело ограничится только этим». Адвокат взглянул на него серьезно и оценивающе. «Я как раз собирался привлечь ваше внимание к этому аспекту дела. Если проблему можно будет уладить внутри семьи, мы избежим огромного количества весьма нежелательной шумихи. Помимо всего прочего, в данный момент вы просто не можете себе позволить быть втянутым в громкий судебный процесс. Ведь вы как раз получаете новое важное назначение в военном министерстве». Будет ли там приемлемо подобная шумная известность? В ответ его собеседник нетерпеливо тряхнул головой, юрист же в спокойной, уравновешенной манере продолжал. Думаю, это можно выразить следующим образом. Члены семьи окажутся гораздо компетентнее, чем любое жюри присяжных, когда речь зайдет о таких вещах, которые неизбежно придется рассматривать в подобном теле. Родственники в курсе всех дел, и если истица совершит ошибку, они ее не пропустят. Если она выдержит испытание перед родственниками, будьте уверены, что она выдержит его перед любыми присяжными в мире». Филипп в мерил шагами комнату. Через некоторое время он остановился у письменного стола и сказал. «Я согласен на семейный совет. Затронуты интересы Перри». Любое сомнение в отношении того, имея я законную жену или нет, будет влиять и на него. Он один из тех людей, чьи интересы должны быть соблюдены. Он и его жена должны прийти. Потом еще есть тетя Милли, а также Инес, сестра Терезы. И что это взбрело в голову кузине Мод дать двум этим невыносимым женщинам испанские имена? Мистер Кодрингтон кивнул. Это раздражало и вашего отца. Из почтения к библейским персонажам, вероятно, они всегда являлись источником помех в нашей семье. Но я полагаю, и Инесс лучше прийти. Она наверняка причинит гораздо больше неприятностей, если ее не пригласить. Затем, конечно, дядя Томас и, вероятно, тетя Эммелина. Мистер Кодрингтон опустил взгляд. Миссис Джослин, безусловно, пожелает присутствовать. Филипп издал короткий смешок. Ее и дикими лошадьми не удержишь. Что ж, это все. Арчи и Джим где-то в Италии, но они довольно отдаленные родственники, и, учитывая, что Перри женат, а у дяди Томаса четверо ребят, которые много моложе призывного возраста, им ни к, ни к чему принимать участие. Да, вряд ли нам нужно брать их во внимание. У Анны же нет родственников со стороны отца. И никаких Джойсов? Адвокат покачал головой. Там был только один сын. Жена Роджера Джойса умерла, когда Энни было пять лет от роду. Других детей не было, и больше он не женился. Ваш отец назначил миссис Джойса содержание, но отказался распространить его на Роджера. Тот был слабым, безобидным существом, склонным рассказывать небулицы о своих благородных родственниках. — А чем он занимался? — Мы устроили его клерком в морскую транспортную контору. Он был из тех, кто не выходит из привычной колеи. — Ни инициативе. Ни амбиции, а его жена была учительницей в начальной школе, единственный ребенок в семье и сирота. Так что, как видите, со стороны Джойса приглашать некого. Филипп выпрямился. Что ж, тогда решено. Попрошу вас собрать всех вместе как можно скорее. Но имейте в виду, я даю согласие только потому, что это наилучшая возможность вынудить ее допустить промах. Если она возбудит судебную тяжбу, то у нее будет в запасе несколько месяцев. чтобы выяснить все, чего она еще не знает. Вы сами это признали. Погодите! Погодите! Она не станет с вами судиться. Она просила меня сказать вам об этом. Вздор! Она хочет наложить лапы на деньги Анны. В глазах закона Анна мертва. Она будет вынуждена сделать все необходимое, чтобы узаконить себя. Неужели вы этого не понимаете? Вы ведь сказали ей об этом? Если она не встретит противодействия с вашей стороны, то это будет просто формальная процедура. А я буду обязан этому противодействовать. Если только рассмотрение дела при семейном совете вас не убедит, Филип покачал головой, этого не произойдет. Но если она провалится, делу будет положен конец. А если нет? «Что вы собираетесь делать тогда?» «Я изложил вам ее условия. Полгода под одной крышей. Зачем?» «Она хочет получить шанс убедить вас. Она сказала мне совершенно откровенно, что хочет попытаться спасти ваш брак». «Мой брак кончился со смертью Анны». Мистер Кодрингтон сделал рукой нетерпеливое движение. «Я излагаю вам ее условия». Если по истечении полугода не произойдет примирение, она желает с вами развестись. Филипп просмеялся. Мистер Кодрингтон серьезно сказал, «Подумайте над этим. Вы можете оказаться в очень трудном положении, если ее официально признают Анной Джослин, а вы не примиритесь с ней и не разведетесь. Предположим, э, только предположим». «Вы захотите жениться вторично, тогда она может препятствовать вам в этом!» Он помолчал и прибавил «бесконечно долго!» Они были одни в комнате за задернутыми темно-красными шторами. От камина исходило красное свечение, единственная висящая над головой лампа освещала письменный стол с разбросанными бумагами. На миг оба увидели рядом с собой незримо присутствующее третье лицо. Линдал. Маленькую хрупкую, с темно-пепельными волосами и пасмурным взглядом серых глаз. Серых, но не совсем таких, как у Джослинов. Глаза Линдал были испестрены оттенками коричневого и зеленого, нежными и похожими на глаза ребенка. Они не умели что-либо скрывать. Если она испытывала боль, в глазах это отражалось. Если она кого-то любила, глаза выдавали и это. Если она печалилась, глаза сверкали подступившими слезами. Перенесенная болезнь сделала бледным ее лицо, но румянец, едва начавший возвращаться, теперь снова исчез. Филипп подошел к камину и уставился на огонь.